Глава 12. Удар возмездия. Отдав приказ Локу Торсону атаковать флоты Квартов в их системах, император сидел в раздумье. Ситуация выходила на финишную прямую. Завтра взорвется информационная бомба. Тормы напали на цивилизацию Квартов, а их корабли оборудованы установками телепортации. «Вот это место самое слабое!» Вполне правдоподобное объяснение тому есть, даже подтвержденное фактами. Нолон потребует нанести ответный удар, и тут без вариантов. Удар придется нанести по флоту тормов стаи и уничтожить инфраструктуру на планете Атрек. Решение тяжелое, но другого нет. С другой стороны. Что мне Тормы? Стая врагов, которая в любой момент воткнет нож в спину Звездной Империи. А так хоть польза будет. С этим, понятно, и не жалко. А вот Лок Торсон — серьезная проблема. Предупредить его я не могу. Он не пойдет на уничтожение стаи. Остается один выход — уничтожить стаю вместе с ним. Других Солем с ним нет. Небольшая плата за укрепление империи, да и знает он много, поэтому всегда останется опасность огласки. С его исчезновением все концы в воду, как говорили древние. Самый опасный и единственный свидетель исчезнет, и тогда не останется причин для беспокойства. Испытывал ли император угрызение совести? Пожалуй, нет. Его задача править империей и делать все для ее блага и процветания, а также, конечно, для укрепления своей власти. Но чувство неловкости оставалось, ведь он отправил выдающегося Салем на смерть. Потом нашел выход. Ничего, он останется жить в легендах, станет национальным героем, примером для подражания. Министр обороны находился у себя в полном неведении происходящего. Командующий Долт докладывал о диспозиции и состоянии дел. Флот Тормов баражировал на планетарной орбите. Он отмечал его многочисленность. Мы практически взяли в кольцо планету Атрек, но Тормы не реагируют, как будто нас нет. Они понимают, что вы друзья и не нападете. А мы не нападем? Не знаю. «Все зависит от их поведения. Обо всем докладывай мне, даже о малозначительных изменениях. Тебя не так просто туда перебросили. Намечаются какие-то события». Квотов еще раз посмотрел на тактическую карту Звездного Сектора. Никаких оснований посылать туда объединенный флот не было. Но Император ясно дал команду отправить, а далее ждать указаний. Вот он и ждал. «Император, на связи лон координатор цивилизации Квартов». Оператор связи вышел, Тайкан активировал связь. «Слушаю, координатор». «Нет, это я слушаю. Только что мои флоты подверглись вероломному нападению флотов Тормов. Мы понесли тяжелые потери». «Причем здесь мы, координатор? Я не руковожу Тормами». Ну как же? Установки телепортации только у вас». Флот вторжения Тормов пользовался этими установками. Где они их могут взять? Только у вас, значит, за нападением стоит цивилизация Салям. Нулон с его многочисленными мозгами рассуждал логично. Император ожидал такого поворота и подготовился к ответу. Логичное рассуждение, Нулон. Но есть слабое звено в твоем анализе. Мы оборудовали корабли Тормов установками и, возможно, часть из них осталась. Поэтому не думаю, что флоты, напавшие на вас, многочисленны. Я дам команду, чтобы все установки деактивировали. Вы же знаете, на них стоит многоуровневая защита. Почему вы не сделали этого раньше? Не было необходимости. Да и тормы не давали поводов для беспокойства. Теперь повод есть, нужно нанести удар возмездия. Не возражаю. По какой точке пространства нанести удар? Пока не знаю. Аналитики работают над возможными точками выхода флотов Тормов. Я подключу наш объединенный флот. Жаль, ваших кораблей там мало. Отправляю оговоренные флоты в объединенный флот. Такие набеги мне ни к чему. Нужно укрепить флот и Звездную Империю. Хорошее решение. Император ликовал. План сработал великолепно. Даже лучше, чем ожидалось. Списивые кварты сами проявляли инициативу. Вы правы, будем двигаться в этом направлении. Такая политика позволит исключить набеги тормов и удары по нашим звездным системам. Как только появятся новости, я с вами свяжусь. Операция проходила успешно. Наступал заключительный этап, и тут нужно не ошибиться. Иначе последствия могут быть фатальными для империи. Тайкан связался с министром обороны и поставил в известность о нападении Тормов на флоты Квартов. «Не может быть!» Только что разговаривал с координатором Квартов. Ошибки быть не может. Два их флота разгромлены. Кварты в бешенстве и жаждут крови, кстати. Он сразу согласился отправить свои корабли в объединенный флот. Так что принимай пополнение. Что делать мне? Нужно помочь нашим союзникам найти флоты Тормов и уничтожить. Где же я их найду? Работайте, министр. Работайте. Император отключился. А министр связался с командующим объединенным флотом Долтом. Тот сразу зачистил. Докладываю, часть кораблей Тормов у планеты Атрек куда-то стартовала и недавно вернулась обратно. Не составляло труда сложить 2 и 2. Получалось, что нападение произвели Тормы с планеты Атрек. Невероятно. Нужно срочно докладывать Императору. Тайкан ждал доклада, зная, что сообщат. Квотов доложил о старте кораблей Тормов с планеты Атрек. Что сейчас происходит у планеты? Орбита кишит кораблями Тормов. Те, что улетали, вернулись. Понятно. Жди приказа. Не откладывая, связался с Нлоном, тот не ожидал такого быстрого звонка и несколько задержался с ответом. На связи, Император. Мы засекли напавших на вас Тормов и готовы нанести удар. Где вы их обнаружили? В бывшем звездном секторе Тормов на планете Атрек, видимо, Верховная Королева давно планировала рейд, оставив для этого боевые корабли. Как я и предполагал, установки телепортации наши. Мы их дали на время и теперь активировали коды уничтожения. Таким образом, у Тормов отрезаны пути отхода. Хорошая новость. Прошу подождать, пока подойдут наши флоты. Месть должна свершиться. Флотами Квартов будет командовать Мор. Вы его знаете? Конечно, знаю. Ждем прибытия по координатам планеты Атрек. Его флоты поступят под командование Долта. Он разработал операцию объединенного флота. У нас общая империя, общий флот и общий враг, который должен быть разгромлен. Да будет так. На этом переговоры прекратились. Император достиг результата. Настала пора разобраться со свидетелями. Что он испытывал перед тем, как отдать приказ уничтожить Тормов у планеты Атрек вместе с Локом Торсоном? Чувство сожаления, что все так случилось. Лок Торсон оказался не там, где надо, и не в то время. С течение обстоятельств. Оправдывал себя только тем, что его заставляют отдать жестокий приказ сложившиеся обстоятельства. О том, что он давно планировал исход операции таким образом, не вспоминал. Благополучие Звездной Империи превыше всего. Уничтожение, стаи Тормов и одного, хоть и выдающегося Салем — небольшая плата. Встал, прошелся, разминаясь перед тем, как отдать приказ. Потом вернулся к терминалу и связался с Квотовым. Поступим следующим образом. Скоро к планете Атрек прибудет флот Квартов во главе с командующим Мором. Ты его знаешь. Поставишь задачу Долту включить флот квартов в состав объединенного флота и поставить на направление главного удара. А впрочем, пусть в атаку идут флоты квартов. Вы будете прикрывать их, они жаждут вместе. Вот пусть и получат то, что желают. По окончании операции доложишь результат. Слушаюсь, император. Рен почти не сомневался, что приказ будет именно таким. Новшество одно — флот квартов. Значит, император сумел сломить строптивых квартов, и они стали шелковыми. У него стали закрадываться сомнения. Он припомнил частые беседы императора с Локом Торсоном и абсолютную секретность вокруг их дел. Но это только подозрение. «Где Торсон, интересно?» — вдруг подумалось Рену. «Не у планеты ли он?» Рассуждения рассуждениями, подозрения подозрениями, но приказ надо выполнять. Связался с командующим Долтом, поинтересовался обстановкой. Тот доложил, что без изменений. Слушай приказ. Активировать коды уничтожения установок на кораблях Тормов. Ждать прибытия флота Квартов во главе с Мором, и как только он появится, по готовности наносишь удар по флотам Тормов, И инфраструктуре планеты. На острие атаки поставь квартов. Они жаждут вместе. Приказ понял. Планету Атрек не уничтожать, а только зачистить. Ты правильно понял. Именно зачистить. Приступай к выполнению. Неприятный приказ. Отдавал душком предательство, но только душком. Никаких доказательств не было. Оставалось ждать доклада о выполнении. Получив приказ, Долта кинул взглядом тактическую карту. Для удара все готово. Дал команду операторам активировать коды уничтожения установок. Те, не задумываясь, выполнили приказ. Сигнал на уничтожение установок ушел. При такой ситуации имелась небольшая контрольная хитрость, о которой Торсон не знал. Система защиты при получении сигнала активации системы уничтожения отвечала подтверждением, что такой сигнал получен. Операторы ждали завершения стандартной процедуры, но ответного сигнала не было. Командующий, нет ответного сигнала, подтверждающего, что коды на уничтожение установки получены. Что значит его отсутствие? Причин много, первое, сигнал не прошел. Вторая — ответ забивается помехами. Третья — технические неполадки. Достаточно, я понял. Что дает такое знание? Первое — установки могут уцелеть. Второе — могут и выйти из строя. И если доложу Квотову, он потребует объяснений. А их у меня мало, и они неубедительные. Лучше нанесу удар. Если сигнал сработал, корабли останутся у планеты Атрек. «Если нет, тогда им повезло». От размышлений оторвал доклад оператора о том, что из порталов вышел флот квартов. Обмен кодами прошел штатно, командующий Мор на связи. «Приветствую, командующий. Вовремя прибыли?» «Да, мы торопились. Для нас это почти мгновенно. Тормы нас сильно потрепали. Экипажи горят желанием поквитаться». Ваш флот включен в состав Объединенного флота Империи. Вы будете наносить удар по основному направлению. Мы поддержим вас огнем. Посылаю тактическую схему атаки. Как только будете готовы, доложите. Прошло около двух часов. Наконец Мор уточнил некоторые детали и доложил о готовности к атаке. Командующий Мор, приказываю атаковать флоты Тормов. Кварты рванулись к планете, и как только вышли на дистанцию удара, нанесли его всеми калибрами. В ответ заработали огневые точки тормов, их флоты активно перехватывали боеголовки и сами наносили удары. Особое беспокойство вызывали боевые станции с огромным огневым потенциалом. Вначале атака пошла хорошо. Кварты вклинились в боевые порядки тормов, и бой принял позиционный характер. Такой бой Тормы, как правило, выигрывали, потому что их корабли более маневренные, нападали сразу десятками, плюс космические станции планомерно наносили удары. Становилось понятно. Блицкрига не получилось. Долт наблюдал за атакой и видел, что флот Квартов увяз и несет по Корабли Тормов никуда не прыгали, значит, установки уничтожены. Пора вступать в бой. И дал команду на массированную атаку. Против такой лавины кораблей Тормы выстоять не могли. Да, впрочем, они сделали свое дело. Уверили Салем, что с ними воюют Тормы, а не автоматические системы. А те бились до последнего снаряда, выполняя заложенную программу. Наконец, ожидаемая ситуация изменилась в пользу флотов. Они прижали Тормов к планете и планомерно уничтожили. Долт предлагал Тормам сдаться, те отвечали огнем и бились до конца. Покончив с кораблями в космосе, Долт приступил к ковровой бомбардировке планеты, после которой она превратилась в пустыню на многие века. Дело сделано. Но удовлетворения Долт не испытывал. Потери флота небольшие. Командующие флотами доложили о завершении операции. «Особенно доволен результатами Мор. Ковровая бомбардировка планеты его восхитила, так как, чтобы знали, как связываться с квартами». «Пора докладывать министру обороны. Наверное, место себе не находит, думая, что тут происходит». Рен действительно ждал доклада. Уже пару раз интересовался император. Наконец на связь вышел командующий объединенным флотом Долт. Докладываю, приказ выполнен. Флот Тормов уничтожен полностью. Планета подверглась ковровой бомбардировке. Потери минимальные, больше всех у квартов. Пленных нет, захваченных трофеев нет. Поздравляю с победой, командующий. Кораблям Тормов уйти не удалось? Я правильно понял? Совершенно правильно. Уничтожены все корабли и боевые орбитальные станции. Хорошо. Ждите приказа. Немешко активировал связь с императором и доложил об успешном завершении операции. «Поздравляю, министр! Представь отличившихся к награде, особенно квартов!» Операция закончена. Все позади. Никто никогда не узнает, что было на самом деле. Связался с координатором Нулоном и поздравил с победой, отметив большую роль в победе над тормами флота Квартов под руководством командующего Мора. Хорошая новость, император. Вместе мы сила, вместе мы непобедимы. Цивилизация Квартов полностью интегрируется в Звездную Империю. Хорошие новости, координатор. Рад слышать. Договорились в ближайшее время провести высший совет. Император не сомневался, теперь его власть укрепилась, и скоро он станет автократичным правителем, настоящим императором. Высший совет Звездной империи собрался достаточно быстро, благо события способствовали его проведению. Вступительную речь произнес император. Пафосная речь сводилась к одному — Более тесное объединение, укрепление центральной власти Империи создадут условия для безопасности и процветания всех цивилизаций и, конечно, самой Звездной Империи. Недавние события показали уязвимость цивилизации от внешнего воздействия. Тормы атаковали флоты Квартов в их звездной системе, где гарантия, что они не атакуют другие цивилизации Таких гарантий никто дать не может, только объединенный флот способен защитить любую цивилизацию, а для этого он должен быть достаточным по численности. На этот раз объединенный флот нашел агрессора и уничтожил полностью вместе с планетой, чтобы неповадно было нападать на Звездную Империю, раздались одобрительные возгласы. Предлагаю наделить императора исключительным правом решать вопросы оперативно, без одобрения совета. Королева Сумма в Бласине озвучила давнюю мечту Тайкана известного о безраздельной и абсолютной власти в одних руках. Его руках. Сейчас император с замиранием сердца наблюдал за реакцией членов Совета. Пауза затягивалась, и он уже было хотел продолжить, но нет. Слово взял координатор Нлон. Он, наконец, определился с позицией квартов. Прежде всего, благодарю императора за оперативность, с которой он решил вопрос с тормами, так подло напавшими на нас. Теперь, что касается предложения королевы, думаю, настало время дать императору такие полномочия. Император доказал, что способен решать вопросы. «Я полностью за предложение королевы Бласинии и прошу поставить вопрос на голосование». Такого быстрого продвижения Тайкан не ожидал, но делать нечего. Поставил вопрос на голосование. Суммы, Больфа и Кварты проголосовали за предложение королевы. Оставались Киторы и Салем, за которых проголосовать никто не мог, потому что член Высшего Совета и Верховный Советник Цивилизации Салем отсутствовал. Только у него право голосовать за Киторов. «Где же Верховный Советник Локторсон? Его давно не видно на наших совещаниях». «Да, действительно». «Он предупреждал, что едет с инспекцией на окраинную планету цивилизации». Думаю, проблемы нет. Три голоса «за». Предложение проходит в любом случае. Думаю, Лок Торсон поддержал бы это предложение. Опасный момент миновал на этот раз. Нужно подумать, как объяснить отсутствие Лока Торсона. Скорее всего, он больше никогда не вернется. Император решил подумать над этим позже. Сейчас момент триумфа. Полная и безраздельная власть. Звездная империя создана, и он император. Долт обследовал подбитые корабли Тормов, которые участвовали в битве против его флота, надеясь найти выживших Тормов. Но ни одного не обнаружил. Ни живых, ни мертвых. Напрашивалась мысль, что их вообще не было на кораблях. Те вели битву в автоматическом режиме. Он дал команду еще раз тщательно проверить более-менее уцелевшие корабли. Нет, экипажи отсутствовали. Флот бился в автоматическом режиме. Так где же тогда тормы? Задался вопросом Долт, но ответить на него по понятным причинам не мог. Ситуация в свете последних событий выглядела более чем странно. Получается, что Тормы подставили автоматический флот, а сами улетели раньше. Значит, они знали о готовящейся атаке? Скорее всего, да, а может быть, их и вовсе не было. Вот почему не было ответа от защитных систем установки телепортации. Кораблей Тормов с установками просто не было у планеты Атрек. Получается, что мы просто так бились с автоматическим флотом. Теперь нужно принять решение, что делать с этими знаниями. Логично доложить Квотову. А он пусть решает. Альтернативу не нашел и связался с министром. Тот, довольный проведенной операцией, ответил сразу. Я о тебе не забыл. Если закончил все дела, то возвращайся к месту базирования Объединенного флота. Ты и экипажи представлены к наградам. Как только прибудешь, сразу зайди ко мне с докладом. Потом пойдем к императору. «Понял. Возвращаю флот к местам базирования. Скоро буду с докладом». Оптимизм министра и полная уверенность в победе над Тормами поумерили его пыл, и он решил поделиться сомнениями при личной встрече. Уж очень невероятная была информация. Тормы не могли провернуть такую операцию. Долт вернул флоты к местам базирования и поручил командующим заняться ремонтом флота, пополнением провизии и боезапаса, а сам отправился к министру. Тот находился в прекрасном настроении, не предполагая, какие сомнения посеет в его сознании командующий Долт. Тот прибыл, министр встретил его с почестями и потом пригласил к себе на доклад в кабинет. Долт понимал, в каком положении находится. Информация сверхсекретная. Надо бы поговорить без свидетелей. Министр посмотрел на него недоуменно, потом кивнул головой и пригласил в особый экранированный кабинет. Говори, что случилось. К чему такая секретность? Долт, не торопясь, подробно изложил весь ход битвы с флотом Тормов у планеты Атрек и небольших нестыковках, на которые поначалу не обратил внимания. Против нас воевал автоматический флот. — Ни одного Торма на кораблях и на планете не было! — сказал он излишне эмоционально. Рен встал и приложил палец к губам. — Тише. Не дай бог узнает, кто. Нам не поздоровится. — Скажу откровенно. Дело темное, так что лучше не лезть. Ты уничтожил Тормов. Молодец. Тебя никто не просил осматривать их подбитые корабли. Ты победил, все остальное забудь, как страшный сон. Мне ты тоже ничего не говорил. И у планеты Атрек ничего не обследовал. Понял, все данные сотру. Ну вот и хорошо. А сейчас идем к императору, он хочет лично послушать о ходе битвы. Император действительно находился в прекрасном расположении духа. «Все получилось, он император, власть ему в руки вложили сами руководители цивилизаций, входящих в Звездную Империю. Сейчас предстояла встреча с героем, благодаря которому он так вознесся». Секретарь доложил, что прибыли министр обороны с командующим Долтом. «Приглашай». Поднялся с трона и пошел навстречу. «Именно с трона. Зал приемов теперь назывался тронным залом». Он постепенно обзаводился всеми необходимыми атрибутами. «Рад встретить вас с победой! Проходите, присаживайтесь! Расскажите, командующий, как проходила битва!» «Непросто. Тормы, как всегда, дрались до последнего, а сдаче в плен речи не шло, но объединенный флот подготовлен хорошо. Мы смели оборону тормов, а потом и вовсе разгромили, после чего подавили огневые точки на планете». Вы уверены, что подавили все точки на планете? Абсолютно. Проведена ковровая бомбардировка. Поверхность — сплошное стекло. Что делать? Суровые времена требуют суровых решений. Согласен с вами. Было что-нибудь необычного в поведении тормов? Тормы бились до последнего, используя свою любимую тактику. Закончились снаряды. Корабль сам становился снарядом и шел на таран. Какие потери понес объединенный флот? Потери незначительные. Более всего пострадал флот квартов. Вот тебе на. Почему? Командующий мор горел желанием отомстить и попросил расположить его флот на направлении главного удара, проявил горячность и потерял больше кораблей, чем мог бы. Координатор Нлон не жаловался. Значит, все прошло как надо. Спасибо за службу. Вы представлены к высокой государственной награде. Буду рад вручить лично на торжественном мероприятии.